Глава 11. После ванны и бритья, а благодаря Энни, в его распоряжении всегда имелось достаточное количество горячей воды, он почувствовал себя менее усталым. Но миссис Пейдж, найдя его постель несмятой, саркастически подшучивала над ним за завтраком, под молчанием, которым он встречал ее колкости. — Ха-ха-ха! — «У вас, доктор, сегодня вид совершенно разбитого человека, под глазами синяки. Это вы только утром воротились из солнца, а? И забыли привезти мне пирожное от Перри. Кутнули, небось, смелый мой? Та-та-та, меня не проведете. Я так и думала, что не такой уж вы тихоня, каким кажетесь». — Все вы помощники на один лад, какой не явится, либо пьяница, либо за ним водятся другие грешки. После утреннего приема в амбулатории и визитов на дом Эндрю зашел навестить жену Моргана. Было половина первого, когда он свернул на Блайна Плейс. У открытых дверей домиков там и сям стояли болтая группы женщин, и когда он проходил... Они, прерывая разговор, улыбались ему и дружески здоровались. Когда он подходил к дому номер двенадцать, ему показалось, что кто-то смотрит в окно. Так оно и было. Его ожидали. Не успел он ступить на недавно натертую до блеска ступеньку крыльца, как распахнулась дверь, и старая бабка, сияя всем своим морщинистым лицом, пригласила его войти. Ей так хотелось принять его получше, что она с трудом находила слова. Сначала предложила ему войти в гостиную и подкрепиться. Когда же Эндрю отказался, она засуетилась. — Ну, хорошо, хорошо, доктор, пусть будет по-вашему. Ну, может быть, у вас перед уходом найдется время выпить капельку бузинной наливки и съесть кусочек пирога. И она трясущимися старыми руками ласково подтолкнула его к лестнице, которая вела в спальню. Он вошел. Маленькая комната, вчера походившая на бойню, была теперь прибрана и вычищена, так что все блестело. Его инструменты, разложенные в полном порядке, сверкали на покрытом лаком деревянном комоде. Кожаная сумка была заботливо вытерта гусиным жиром, застежки начищены порошком, так что казались серебряными. Постель преобразилась, засланная чистым бельем, И на ней лежала мать, склонив некрасивое, немолодое лицо, в котором светилось немое счастье, к ребенку, спокойно сосавшему ее полную грудь. — А, доктор! — толстая повитуха поднялась со своего места у кровати, вся расплываясь в улыбке. — У них обоих теперь отличный вид, не правда ли? Они и не знают, сколько хлопот доставили нам с вами, и, ей-богу, ничего и не хотят знать. Круткие глаза сьюзен Морган говорили что-то горячо и невразумительно. Облизав губы, она пыталась пролепетать слова благодарности. «Да, — Да-да, есть за что благодарить, — закивала повитуха. — И не забывайте, голубушка моя, что вам в ваши годы уже никогда не родить второй раз. Если бы этого не спасли, вам бы никогда не видать другого. — Мы это знаем, миссис Джонс. Перебила ее внушительно старая бабка, появляясь на пороге. «Мы знаем, что всем обязаны доктору». «Был у вас уже мой Джо?» — робко осведомила Сюзан. «Нет?» «Ну, значит, еще придет, будьте уверены. Он не помнит себя от радости. Он жалеет только, что вас не будет в Южной Африке, чтобы лечить нас, если понадобится». Надлежащим образом, угостившись пирогом и домашней наливкой из бузины, для старухи было бы тяжкой обидой, если бы он отказался выпить за здоровье ее внука, Эндрю ушел продолжать обход больных. У него было удивительно тепло на душе. Они меня приняли словно английского короля, — подумал он самодовольно. Этот эпизод послужил как бы противоядием против впечатления оставленного встречи на Кардивском вокзале. В пользу брака и семейной жизни говорило то счастье, которым полно было все в доме Моргана. Недели через две, когда Эндрю закончил визиты в дом номер 12, Джо Морган пришел к нему. У Джо был необычайно торжественный вид. Он долго и мучительно подыскивал слова, затем выпалил. «Чёрт возьми, доктор, я не мастер говорить. Никакими деньгами не заплатишь за то, что вы сделали для нас. Но все таки мы с хозяйкой хотим отблагодарить вас этим маленьким подарком». И он стремительно протянул Эндрю бумажку. Это был чек на пять геней. Эндрю смотрел на чек. Морганы были люди зажиточные, но далеко не богатые. Это дар, особенно теперь, когда им предстояли значительные расходы на переезд, был, должно быть, большой жертвой с их стороны, доказательством благородной щедрости. Эндрю сказал тронутый. «Джо, дружище, я не могу его принять». «Вы должны принять!» Возразил Джо серьезно и настойчиво, положив ладонь на руку Эндрю. «Иначе моя хозяйка и я будем смертельно обижены. Эти деньги для вас, а не для доктора Пейджа. Он много лет получал то, что с меня вычитали, и ни разу мы до сих пор его не беспокоили. Он достаточно получил. И это наш подарок вам, доктор. Понимаете?» «Да, понимаю, Джо», — с улыбкой кивнул Эндрю. Он сложил чек, положил его в карман жилета и несколько дней не вспоминал о нем. Но в следующий вторник, проходя мимо банка западных графств, Эндрю остановился, задумался на минуту, затем вошел в банк. Так как миссис Пейдж платила ему всегда наличными, которые он насылал по почте в управление фонда, он еще ни разу не имел дела с банком. Теперь же, вспомнив с приятным чувством, что у него есть собственные деньги, он решил положить дар Джо в банк на свое имя. У перегородки он расписался на обороте чека, заполнил необходимые бланки и передал все это молодому кассиру, сказав с улыбкой, «Здесь немного, но, как-никак, начало». В это время он заметил, что Эньюрин Рис из глубины комнаты наблюдает за ним, И когда он уже повернулся к дверям, длинноголовый директор подошел к перегородке, держа в руках чек. Тихонько его разглаживая, он искоса поглядел на Эндрю через очки. «Добрый день, доктор Мэнсон. Как поживаете?» Пауза. Директор втянул в себя воздух через желтые зубы. «Эм... Вам угодно внести эту сумму на свой личный счет?» «Да». — ответил Эндрю с некоторым удивлением. — А что, разве сумма слишком мала, чтобы открыть текущий счет? Нет, — Нет-нет, доктор, дело не в сумме. Мы очень рады иметь вас в числе клиентов. Риз замялся, рассматривая чек, затем посмотрел Эндрю в лицо своими маленькими недоверчивыми глазками. Э — -э, Вы желаете внести это на свое имя? — Ну, разумеется. «Прекрасно, прекрасно!» Лицо его внезапно изменило выражение светилось осветилось бледной улыбкой. «Я только так подумал, хотел проверить, какие чудные дни стоят, не правда ли? Будьте здоровы, доктор Мэнсон, будьте здоровы!» Мэнсон вышел из банка озадаченный, спрашивая себя, что нужно было от него этому лысому, застегнутому на все пуговицы субъекту. Но только через несколько дней он получил ответ на этот вопрос.